Выкобиниваешься, царапин?» Вопрос прозвучал так близко, что Илья вначале принял его за реплику героя из сериала. «Вы чего, овчарки лишейные, мозгами попутались?» – Прошипел он. «Только недавно вызывали, и опять? Ни минуты покоя!» Затем выключил монитор и, придавив микрокнопку на часах, сказал. «На связи! Не выкобениваюсь я! Лежу, никому не мешаю, телек смотрю!» «Телемонитор надо было обычный брать, как у всех соседей. А ты самый модный хапнул. Хуже ребенка!» Голос звенел в районе левого уха и резонансом разносился по всему черепу. «Через сеть определили? Вы мой монитор не трогайте. Имею право. Лимит по карте. Я рассматриваю, как свои командировочные». «Рассматривай, как хочешь!» — вяло отозвался голос. «Догадываюсь», – буркнул Илья в браслет, – «что-то срочное?» «Во-первых, мы решили облегчить тебе задачу. Завтра организуем подставочку. Будет возможность сойтись с объектом поближе. И попробуй ее упустить». «Завтра я иду на конвертер», – возразил он. «Дерьмо в чан заливать. Сами же велели». «Опоздаешь немножко». Подробности получишь позже. Это не главное. Главное то, что во-вторых. Тебе поручается акция устранения. Как-как? Устрашение? Ты все понял, Царапин. Прекрасно понял. И незачем переспрашивать. Лучше, если это будет несчастный случай. Правда, на такой класс я не рассчитываю. Сойдет и бытовуха. Адрес запоминай сразу. «Погодите! Вы что ж, палача из меня делаете?» «Универсала!» — веско произнесли в динамике. «Надо уметь не только щупать, но и за горло брать. Все надо уметь!» «Нет!» «Да, гражданин Сарапин, да!» — сказал голос, особо выделив слово «гражданин». Намек был вполне ясен. Выбора ему не оставляли. Как и в тот раз, в самом начале. Тогда он тоже не выбирал. Ему просто объяснили, чего от него хотят, и он согласился. Но это не было ответом на вопрос, потому что и самого вопроса не было. Никто не ожидал, что он откажется. Потому что отказаться Илья не мог. «Адрес?» — раздалось за ухом. «Да!» — выдавил он. «Говорите, я слушаю». Ему назвали номер блока, дом и квартиру. И пожелали удачи. Кто называл, кто желал? Илья не имел об этом ни малейшего представления. За все время сотрудничества с неотложкой он видел лишь двоих и то в сумерках, без лиц. Его перевозили в закрытой кабине, водили по глухим коридорам, всегда с завязанными глазами. Он даже оправлялся, не снимая повязки. Это было противно, но все же не так, как 30 лет каторги. Когда огласили приговор, Стоявший рядом охранник ввел Илья антишок. Возможно, в инъекторе было что-то еще. После укола Илья почувствовал симпатию ко всему миру, включая судейскую комиссию. С этим настроением он и добрался до шкатулки, узкой комнатки с мягкими стенами. Там Илья мог биться головой сколько угодно. И он бился, и выл, и катался по полу, тоже мягкому. Адвокат предупреждал, что наказание будет серьезным. По мнению Ильи, серьезно, это лет 5 или 7. И не на каторге, а в обычной тюрьме. Больше трешки ему никогда не давали, и семилетка была бы для него достаточно суровой карой. Но не 30. Прежде, получая то двушку, то трешку, Илья почти не расстраивался. Ведь он рисковал сознательно. Вор ворует, полиция ловит. В этом была какая-то глубинная справедливость, некое подобие закона природы. Иногда охотник побеждал, и Илья с прибаутками, с воздушными поцелуями в сторону судейской комиссии отправлялся в тюрьму. Больше всего ему нравилось судиться на западе Европы. Тюрьмы там были хорошие, во многих устраивали день открытых дверей. Этот праздник назвали по-разному, но аббревиатура дот была единой для всех языков. В тюрьмах вообще принято сокращать слова. Быстрее говоришь, быстрее понимают. Дот в тюрьме – это то, ради чего стоит соблюдать дисциплину, участвовать в общественно полезных работах и улыбаться охранникам. В Дот на территорию пускали всех – торговых агентов, независимых священников, друзей и жен, а также шлюх и честных нимфоманов. Посетители приносили с собой всякие порошки и таблетки полумедицинского назначения. После обеда в камерах пыхтели и стонали, и до следующего Дода заключенные смотрелись забавные цветные сны. Разумеется, не без помощи порошков. Руководство на подобной шалости закрывало глаза. Дот снимал стресс эффективнее, чем сотня психологов. По крайней мере... Это было лучше, чем массовые побоища и столь же массовое изнасилование. Однако Илья ни разу не слышал про дни открытых дверей на каторге. В неосвоенных районах Центральной Австралии никого, кроме ящерицы в гости, не пригласишь. Наверное, я не выживу, решил Илья. Или не доживу, если в этом есть какая-то разница. 30 лет за то, что всегда оценивалось не выше трех, Пожалуй, на каторге эта история будет иметь успех. Илья воскресил в памяти роковую строку из выставочного каталога. М. Куркина. Жираф обезглавленный. Середина 21 века новой эры. 20 на 18 см холст масла. Многие считали этот случай курьезом, но для Ильи он стал катастрофой. По какому-то идиотскому совпадению, в ту самую минуту, когда Илья взламывал охранную систему Парижского музея, в Южно-Сахалинстве состоялась конференция ЮНЕСКО, объявившая жирафа достоянием мировой культуры. Когда Илья упаковывал картину в пенал, она уже не принадлежала частному коллекционеру Солу Вайсбергу, она являлась собственностью тотальной демократической республики.